Глава 52. Бет. Сейчас. Выражение лица у Джулии напряженное, но при этом на нем явственно читается и облегчение, когда я наконец добираюсь до нее, чтобы забрать поппи. Ну слава богу! восклицает она, распахивая дверь. Кто знал, что всего один дополнительный ребенок это такая большая разница. «Люди думают, что если я якобы запросто управляюсь страняшками, то еще одно дитя мне, что слону дробина». Она поворачивается и направляется в комнату, выходящую в коридор, следуя за ней, чувствуя себя просто ужасно. Это ведь я довела ее до такого измученного состояния, попросив подержать у себя Поппи. «Прости меня, Джулия, я явно перешла все границы». «Нет, нет, подруга, вовсе нет. Я действительно была...» «То есть всегда рада помочь всем, чем смогу. Просто после всего этого мне нужно срочно выпить чего-нибудь покрепче и принять горизонтальное положение. Вот и все». «Не сказала бы, что четверо буйных малолеток особо способствуют душевному спокойствию?» «Смеюсь. Готова выставить тебе пару бутылок шипучки в качестве благодарности». Потихоньку от всех свалить в спа-салон было бы куда лучше. Джулия зачесывает волосы наверх и стягивает их резинкой в конский хвост. Даже в таком замороченном состоянии она выглядит так, словно только что сошла с обложки модного журнала или чего-то в этом роде. Зовет Поппи, после чего полностью переключает внимание на меня. Сочувственно улыбается. Нашла, что искала. А... «Нет, не совсем», — со вздохом отвечаю я, избегаю любых упоминаний о звонке Люси. Я все еще слишком звенчена после него и никак не могу собраться с мыслями, несмотря на долгую дорогу домой. Мне нужно как следует переварить эту новость, попытаться понять, насколько она существенна, зачем Тому одалживать машину, если у него и так есть машина, В идеальном рабочем состоянии. Причина может быть только плохой. Да, жалко. Хотя, может, это и к лучшему, Бет, говорит Джулия серьезным лицом. Кто его знает, что ты там можешь раскопать? Иногда, как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. По спине у меня пробегает противный холодок. Выходит, ты тоже думаешь, что он и вправду совершил ту ужасную вещь, в которой его обвиняют? Говорю я, произношу это без всякой вопросительной интонации, поскольку ясно, что она считает Тома виновным, иначе не сказала бы того, что сказала. Лицо у нее бледнеет. «Прости, послушай, понятия не имею, способен ли он кому-то что-нибудь сделать?» «Все, что я хочу сказать, это что можем ли мы вообще знать кого-то по-настоящему, в смысле, знать про людей абсолютно все». Знать, что творится в самых темных уголках их сознания. У тебя явно возник вопрос, не так ли это на самом деле. Иначе, думаю, ты не сорвалась бы сегодня в Лондон. Я не пытаюсь судить, Бет. Не в том я положении, чтобы кого-то судить. Предоставь это полиции. Вот и все, что я хочу сказать. Пусть они выполняют свою работу. Жители Лоуэр все равно на твоей стороне. Несмотря ни на что. Слезы щеплют мне глаза. Я очень благодарна Джулии за оказанную поддержку, и мне приятно слышать, как она говорит, что останется на моей стороне, чем бы все ни кончилось. Но меня все равно тревожит то, что она считает Тома виновным. И столь же тревожит, что хоть Джулии говорит мне правильные вещи мне в лицо, но вполне может говорить нечто совершенно другое людям у меня за спиной. Тот факт, что мамаши в детском саду шептались о том, что я не могла не знать, что я просто обязана была знать о том, что натворил Том, тяжко засел во мне, словно какой-то злой дух, притаившийся в засаде. Спасибо, Джулия. Я и вправду не знаю, как благодарить тебя за то, что ты сегодня сделала. Решаю не развивать эту тему и далее рассыпаюсь в благодарностях. А для чего еще нужны подруги? Поппи подбегает ко мне и обхватывает за ноги. «Я думала, ты уже не придешь», — бубнит она, уткнувшись лечиком мне в джинсы. «Ну как можно, Поппи? Сегодня просто пришлось поработать подольше только и всего. Прости». Поднимаю крепко прижимаю к себе и щекочу носом ей шею. «Мы опять полезем через стену?» Глазенки у нее загораются. Я рада, что утром она восприняла это как своего рода приключение, но все же надеюсь, что нам не придется повторять нечто подобное ежедневно. Я немного устала, чтобы лазать через стены. Пожалуй, сейчас можно просто войти через дверь. Отвечаю я, после чего перевожу взгляд на Джулию, выразительно подняв брови и одними губами вопрошая. — Так можно? Она кивает. Слава Богу! Однако все равно подозреваю, что журналисты еще вернутся ко мне на порог. Уверена, что так просто они не сдадутся. Добравшись до дороги, ведущей к дому, мы медленно направляемся к нашему коттеджу. Опасливо, в моем случае. Немного расслабляюсь, только когда замечаю, что на улице нет ни чужих машин, ни посторонних людей. Дом погружен во тьму. Сразу же отвожу Поппи наверх в постель, Это был долгий день для нее, а для меня и подавно. Обдумываю свой следующий шаг, прислушиваясь к тихому гудению микроволновки. Еще один ужин для одного. Том позаимствовал машину из гаража Оскара. Зачем? Как мне неприятно это признавать, но думаю, что Джулия права. Можно ли вообще знать о человеке абсолютно все? Ответ известен. Конечно же нет. Я многое знаю о Томе, он многое знает обо мне. Но явно не знает обо мне все до последней мелочи, так что можно с уверенностью предположить, что и я не знаю о нем все до последней мелочи. Как только покончу с едой, сразу позвоню Максвеллу. Завтра я хочу навестить Тома.